Глава 20. После этого случая Река немного успокоилась. Горький опыт на нее подействовал, что ли, не знаю. Так или иначе, жизнь дальше потекла тихо мирно. Какое-то время меня угнетала мысль, что Река ублажала кого-то другого, но потом я пришел к выводу, что это не столь уж высокая плата за наступивший между нами мир. Мы как раз заговорили о том, что неплохо было бы съездить куда-нибудь искупаться как пришло письмо от родственников река состояние ее младшего брата ухудшилось на следующий день река отпросилась у себя в кондитерской на четыре дня и сообщила что едет в мацусиму я быстро помог ей собраться и мы вместе пошли на станцию я собирался проводить река в токио до вокзала уэна но она сказала что страшно не любит сцен на вокзале мне кажется мы расстанемся в уэна и больше не встретимся Давай лучше выпьем чаю в Лэмпхаус. хаус Мы давно не были в этом кафе, хотя раньше, когда все было хорошо, часто туда заглядывали. Поднимаясь по лестнице, я взглянул на часы. Уже почти семь. Времени уже много, заметил я. Ничего, — ответила Река. Мы устроились за своим любимым столиком у окна. Правда, прости меня за все не глядя на меня, проговорила она. — Ну что ты, не думай об этом. Поезжай спокойно домой. Мне кажется, ты устала. И про меня своим расскажешь. В ту ночь Рёка упрекала меня. Ты, мол, понятия не имеешь, что я из себя представляю, и не пытаешься понять. Похоже, у неё было довольно бурное прошлое, и она, видимо, считала, что такая испорченная женщина не вправе дальше жить со мной, продолжать нашу пусть заурядную, но уютную жизнь, которая нас вполне устраивала. Однако суть не в этом. Характер Урека, конечно, вспыльчивый, но в душе она добрая, сердечная девушка, и проблема совсем не в ее прошлом. — А не Сиогу? — Что будет? — услышал я. Голос Рёка, смотревший вниз на улицу, звучал не очень четко, но решительно. — Съезжу туда. До твоего возвращения. Произнеся эти слова, я хотел ее успокоить, однако Река тут же прицепилась к ним. — Не езди. — Опять? — Сколько уже раз она говорила мне «поезжай, поезжай!» Прошел почти месяц, и снова не езди? — Да, спокойствие — вещь непостоянная. Впрочем, в этот раз до серьезного разговора дело не дошло. Так или иначе, я решил вечером, когда буду один, хорошенько все обдумать. У меня такое чувство, что мы больше не встретимся, если ты туда поедешь. Мои предчувствия часто сбываются. Мы больше не сможем вместе ходить по этим улицам, пить здесь кофе. Ничего такого не будет. Для меня это ужас. По левой щеке река покатилась слеза. Такая перспектива мне не нравилась. Если так случится... Если так случится, то что? Скорее всего, жизнь продолжится, но мне будет тяжко. Мне вдруг стало не по себе. Захотелось встать, крепко прижать река к себе, прильнуть губами к её губам. Так захотелось, чтобы это чувство передалось и ей. Но в кафе такое было невозможно. — Я первой пойду, а ты потом, — сказала Рёка, взяла сумку и встала. Ничего не говоря, я кивнул и посмотрел на неё. Она отвела глаза, повернулась и пошла к кассе. А я перевел взгляд на улицу, ожидая, когда Рёка выйдет из кафе. Вот она появилась и неверной походкой направилась к станции. Вдруг остановилась. Забыла что-то? Но тут же двинулась дальше к турникетам, к которым надо было спуститься по ступенькам. Перед тем, как вступить на лестницу, остановилась еще раз и, давая мне знак, приподняла раздутую от вещей сумку. Я помахал в ответ рукой. Рёка долго, так долго, что я даже удивился, оставалась на одном месте, глядя в мою сторону. Наконец повернулась спиной, шагнула на лестницу и исчезла из виду. Был вечер пятницы, 28 июля. На следующий день в субботу после работы я решил не заезжать к Митарай, а вернуться домой пораньше. Надо было хорошенько все обдумать, пока Река отсутствовала. Думал я, конечно, о Нисиогу. Река попросила туда не ездить, но я для себя почти все решил. Нельзя это дело оставлять как есть. Надо подвести черту. Поехать и отбросить прошлое, чтобы не случилось. Мои размышления прервал стук в дверь. Не иначе хотят газетную подписку навязать, подумал я, не спеша поднимаясь и открывая дверь. В коридоре стоял человек, которого я совсем не ожидал увидеть. Митарай. Здорово. Жарковато сегодня, да? Что-то тебя не слышно последнее время, вот решил проверить, не случилось ли чего. Ну, удивил. Ты же прекрасно знаешь, как у нас тут. Астрология, астрология. А ты в нее не верил. Если и дальше будет, как ты говоришь, это потрясно. Просто фантастика какая-то! Не спрашивая разрешения, Митара переступил порог, по прямой пересек комнату и уселся у окна. Я пристроился рядом. Поговорили о том о Сем, о стереоаппаратуре. И хотя Митарай в ней здорово разбирался, на этот раз, к моему удивлению, он говорил без вдохновения, был рассеян и невнимателен. И вдруг спросил Орека: Получила письмо от родных и поехала к себе в деревню, ответил я. Митарай угукнул и спросил, «Ну а вообще как она?» Я поведал ему, насколько посчитал возможным, какие номера Рёка откалывала совсем недавно. Услышав, что сейчас все успокоилось, он безо всякого интереса протянул, «Да, очень любопытно». Когда я упомянул о чугунном чайнике, который нам прислали, Митарай неожиданно оживился. Оказалось, его давно интересуют изделия местных промыслов он попросил показать полученный от родственников река подарок нет проблем сказал я вставая выдвинул ящик и стал в нем копаться стараясь вытащить чайник что никак давай помогу а вот он ох хороша вещь тяжелый таким пользоваться одно удовольствие говорил митарай насколько он разбирался в таких вещах не знаю но мой приятель поднес чайник к глазам Заглянул внутрь, перевернул, стал рассматривать донышко. «Значит, Рёка Тян из Мацусимы?» «Тян» — один из именных суффиксов в японском языке. В отличие от нейтрально-вежливого «сан», «тян» употребляется в неформальной речи в уменьшительно-ласкательном значении. «Замечательные там места, я тебе скажу. Бывал я там в свое время. На машине можно легко доехать. По шестому хайвею. «Вот и почтовый штемпель Сусима, заметил он, разглядывая коробку, в которой пришла посылка. «Письмо, говоришь, получила и поехала в деревню?» «А ты письмо читал?» «Нет». «Что же это все-таки за письмо?» Река его с собой везла, «А что?» «Да так. Слушай, жарко у тебя. Пойдем на станцию и выпьем где-нибудь кофейку со льдом». С этими словами Митарай быстро встал. Мы шли с ним рядом по торговой улочке Мотосумиоси, когда Митарай спросил, вспомнил ли я что-нибудь. Вообще ничего, — ответил я и рассказал ему, как ездил в Несиогу по своему адресу, хотя раньше мы вроде уже говорили об этом. Мне казалось, что стоит войти в дом, где я жил раньше, как память вернется. По крайней мере, я считал, что это очень вероятно, но я испугался. Когда мы у тебя слушали битлов, у меня перед глазами будто вставала смутная картина моего прежнего жилья. Я как бы вспоминал его, но ничего не вышло. Может, есть какой-то способ восстанавливать память постепенно, шаг за шагом, а не так разом вошел и бац, все вспомнил. Я испугался резкого прыжка в прошлое. Если погружаться в него мало-помалу, такого шока, наверное, не будет. Как лучше сделать, не знаешь? — Хм. У тебя дисфункция воспроизведения, — заявил Митарай. Чего — Чего-чего? Нарушение воспроизведения. То есть ты пытаешься воспроизвести воспоминания, а не получается. А подробнее нельзя? Когда-то я очень интересовался медициной. Я не спец, конечно, но скажу так. Даже новейшая медицина плохо разбирается в том, что творится в мозгу и душе человека. Белых пятен полно остается. Это все еще области, где властвуют поэты и философы. Но кое-что в психологии я все же понимаю. — Давай зайдем куда-нибудь, выпьем кофе. Может, получше будет, чем у меня. И поговорим. В Лэмпхаус я присел на стул, на котором накануне сидела Река. Митарай занял мое место. — Ну, давай, рассказывай. — Сначала скажи, ты вон того типа не помнишь случаем? — Какого? Я повернулся туда, куда указывал Митарай, и увидел чудного паренька в круглых очках. — Нет, а что? «Да ничего, просто ты все время на него косишься. Вот я и подумал, может, твой знакомый?» «Так о чем мы?» «Ага, потеря памяти». «В медицине нет такого термина. Это, можно так сказать, литературное выражение. У медиков это называется диссоциативная амнезия. Я потерял память. Это как-то чересчур поэтично, скажи. Слишком расплывчато». «Ну да». «Итак, для начала зададим вопрос». Объяснен ли и доказан с медицинской точки зрения феномен памяти? Ответ отрицательный. Можно ли предположить, что обрывки памяти оживают как результат происходящих в мозгу человека физических и химических изменений? Когда начинается восстановление, иначе говоря, когда человек хочет что-то вспомнить, эти самые обрывки всплывают где-то на задворках сознания. Ага. Дальше, наверное, будет сложновато, но ничего не поделаешь. Как объясняет медицина, психическая функция запоминания включает в себя четыре стадии. До недавнего времени говорили, что их три, но сейчас считается, что все-таки четыре. Воспроизведение, о котором я сказал, термин, относящийся к этим процессам. Так вот, первая стадия — запись. Это операция, когда некое впечатление или образ фиксируется и отпечатывается в мозгу. Вторая — сохранение, когда идет сохранение отпечатавшегося образа. Третье – воспроизведение или восстановление. Сейчас это так называется, а раньше это было воспоминание. Сохраненный образ вновь возникает в сознании. И четвертая стадия – распознавание. Это когда мозг подтверждает, что воспроизводимое воспоминание или образ соответствует тому, что было записано. Вот такой процесс из четырех элементов. Можно объяснить проще. Что такое Запись. Это когда мы вырезаем на камне, к примеру, букву А. Хранение. Чтобы вырезанная буква не стерлась под воздействием дождя и ветра, мы оборачиваем камень тряпкой. Дальше воспроизведение. В зависимости от ситуации мы выбираем именно камень А, а не Б, и кладем его перед собой. И, наконец, распознавание. Мы убеждаемся, что написание буквы А на камне аналогично написанию, которое мы зафиксировали на стадии записи. Ну как, пока понятно? Понятно. Вызов из памяти каких-то событий и образов — феномен, представляющий собой прохождение этих четырех стадий одну за другой. В то же время эти процессы можно рассматривать как четыре причины возможного нарушения воспроизведения. Что такое нарушение воспроизведения? Если можно так выразиться, это неисправность функции, которая есть у человека. Нарушение произошло в одном из четырех элементов, или в двух, или во всех сразу. Это почти как неисправность в магнитофоне. Ага, вот оно что. У этих четырех причин есть едва заметные отличия в симптоматике. То есть по проявившимся симптомам можно попытаться понять, в чем причина, хотя разобраться в этом очень трудно. Человеческая психика – вещь тонкая. Это не магнитофон, здесь не так все просто. С лечением, конечно, проблема, если только мы не имеем дела с ярко выраженным слабоумием. Интересно. Давай подумаем, какая может быть причина у тебя. Какая из четырех? Одну можно смело исключить. Четвертую. Нарушение узнавания, наверняка. Почему? Потому что эта функция обычно сопровождается ложными воспоминаниями. Это когда воспоминания следуют чередой, но не имеют ничего общего с реальностью. У тебя ведь такого нет? Нет. Вот и я о том же. Значит, мы это исключаем. Теперь дисфункция сохранения. В этом случае обычно правило таково. Старые события и образы в памяти сохраняются, а новые, наоборот, не задерживаются. С этим у тебя как? Я помню все, что произошло со мной с тех пор, как я проснулся в Коенди. То есть, как все, как обычные люди. Так, понятно. А до того, как ты очнулся в том скверике в Коэнзи, что-нибудь помнишь? Ничего. Никогда мне было двадцать, ни детства. Совсем ничего. Это называется полная амнезия. Полностью исключать, конечно, нельзя, но, похоже, дело все-таки не в нарушении функции сохранения. Идем дальше. Нарушение функции записи. В принципе, это тоже не имеет отношения к твоему случаю. Не может быть воспоминаний о том, что изначально не записано на подкорке. Этого нельзя вспомнить. Например, самая простая причина, как такое может быть — человек заснул, поэтому ничего не помнит. Это же совершенно очевидно. Или другой пример. Человек без сознания, значит, записи в мозгу не происходит. Запись предполагает наличие ясного сознания. При замутненном сознании нет оснований для возникновения воспоминаний. Однако невозможно представить, что нарушение функции записи касается всего прошлого, которого ты сейчас не можешь вспомнить и распространяется на школьные годы или детский сад. Если бы это было так, ты был бы не в состоянии приспособиться к повседневным обстоятельствам. Не смог бы ни водительские права получить, ни жилье снять. Соответственно, проблема заключается в нарушении функции воспроизведения. Другого не остается. Так получается... Ты понимаешь, что это такое? Это когда ты не можешь воспроизвести что-то в памяти. Например, человек вдруг начисто забывает какой-то пустяк. Сразу вспомнить не получается, но как только психологическое напряжение спадает, раз и вспомнил. Так бывает в жизни. Но в твоем случае остается проблемный фактор, связанный с нарушением функции записи. Я имею в виду возможность помутнения сознания. В результате вызванного им шока и происходит нарушение функции воспроизведения. На мой взгляд, достаточно велика вероятность того, что с тобой произошло именно это. Мудрено как-то все. А из-за чего случается это самое помутнение? Помутнение сознания это когда в голове туман и неразбериха смятения. Причины могут быть самые разные. Автомобильная авария, пережитое физическое насилие, прием лекарств. Вот как. Причины нарушения функции записи тоже бывают разные, но многие из них к тебе неприменимы. Например, слабоумие, вызванное нарушениями мозговой деятельности, врожденными или приобретенными, совсем не имеет отношения к твоему случаю. Еще, э -э -э, нарушение функции записи может наступить под влиянием перевозбуждения или опьянения. Такое с каждым может случиться, но это не вызывает дисфункции воспроизведения. Бывают и нарушения функционирования промежуточного мозга. Эта штука расположена в средней части человеческого мозга и управляет эмоциями. Есть такой синдром Корсакова, может, слышал? Нет? Это когда происходит резкое ослабление памяти. Но у тебя-то другая вещь. Полная потеря памяти. Симптомы разные, можно так сказать. Хм. Выходит, проблема заключается исключительно в нарушении воспроизведения. У меня сомнений нет. Хотя остается еще вопрос, не послужила ли в качестве спускового крючка дисфункция записи, но это вопрос спорный. Значит, нарушение воспроизведения? Ну да. А какая может быть причина? Раз мы пришли к такому заключению, то 9 шансов из 10, что причина носит эмоциональный характер. Нарушение памяти из-за дисфункции воспроизведения еще называется психогенным выпадением памяти. Хороший пример — это когда, как я сказал, человек начисто что-то забывает. Типичное явление. А нарушение функции воспроизведения, грубо говоря, представляет собой одну из его вариаций. Эмоциональная причина? Это может быть некое очень неприятное событие или испытание. У женщин, например, изнасилование. У мужчин что-то связанное с насильственными действиями или неудачная попытка самоубийства то есть нечто такое, о чем тяжело вспоминать. Часто такие события запускают в мозгу реакцию, которая приводит к сбою функции воспроизведения. Что-то вздрогнуло у меня внутри, в глубине сознания. В большинстве случаев, когда человек переживает что-то неприятное, утрачивается память только об этом моменте. Но иногда, довольно редко, встречаются случаи так называемой обратной психогенной амнезии, когда утрачивается память обо всем, что предшествовало перенесенному психическому потрясению. Вот как у тебя. Хм. И вот еще на что надо обратить внимание. Мозг человека — это такая штука. У него есть бессознательный защитный механизм, который временами исключает из сознания неприятные воспоминания. Своего рода бегство в забвение. Это происходит независимо от воли человека. Я снова ощутил инстинктивный импульс в самом сокровенном уголке души. Ну, короче, у тебя нарушена функция воспроизведения. Вызвано это либо психическим потрясением, либо помутнением сознания. Так или иначе, дисфункция воспроизведения. Вот оно что. Трудно, конечно, но в общих чертах вроде понял. И какое есть лечение? Никакого. Никакого? Как так? Здорово, ничего не скажешь. Ты так спокойно об этом говоришь. И зачем ты рассказал мне во всех подробностях? Почему раньше этого не сделал? Ты же не просил? Хм. И вот еще что. Память в самом общем смысле бывает двух типов. Так называемая чистая память и пользовательская память. Например, человек изучает английский язык. Со временем он начинает понимать смысл. Для этого достаточно видеть буквы и последовательность, в которой они расставлены в тексте. Такую память еще можно назвать знанием. Это и есть чистая память. В то же время у человека могут возникать воспоминания типа «А, где-то когда-то я это учил». Это пользовательская память. В чистую память информация врезается глубже, чем в пользовательскую, поэтому воспроизведение и распознавание должно проходить легко. Ты сейчас живешь обычной жизнью, осознаешь существование этой кафешки, этого стола, стакана, и при этом тебе кажется странным, что ты не можешь вспомнить события, происходившие в прошлом. Вопрос в том, насколько глубоко записана информация. Твоя память хранит информацию о жизни, которая у тебя была до того, как с тобой что-то случилось, поэтому ты и смог адаптироваться к повседневной реальности. Расставшись с Митарой, я вернулся домой. Что такое нарушение функции воспроизведения, я кое-как для себя уяснил. Если суммировать то, что он говорил, получалось, что я потерял память, лишившись сознания из-за физического воздействия или повреждения. Хотя потерял слишком расплывчатое слово. Точнее будет сказать, утратил возможность воспроизведения памяти. А может и под влиянием какого-то психологического потрясения. Если вспомнить синяки на теле, здесь скорее первое, хотя возможно было и то, и другое. Что меня беспокоило, так это, как там сказал Митарай, был какой-то термин, я его не запомнил — бегство в забвение. Могло быть так, что я, сам того не сознавая, отключил память, не желая будить неприятные воспоминания. Когда Митарай произнес эти слова «бегство в забвение», у меня внутри все похолодело. Старая рана? Я не желаю, чтобы она свербела у меня в душе. Хочу, чтобы она подсохла, покрылась коркой. Не хочу играть роль героя. Пусть прошлое, которое откроется мне в Несиогу, окажется самым обыкновенным. И тогда оно легко сольется с нашим с Рёко житьем. Уже со следующей недели. Пока я сидел в раздумьях, за окном стемнело. Заканчивался первый день из четырех, который Река отвела на поездку в Мацусиму. Она сказала, что вернется утром 2 августа. Вроде обещала в тот день после обеда выйти на работу. Может, к ее возвращению все как-нибудь образуется? Если выяснится, что я холостой, мы сможем с ней официально расписаться. Устроить в какой-нибудь маленькой церкви в Якогаме скромную церемонию только для нас двоих. Можно будет пригласить Митараи, и все. Правда, он, наверное, не захочет. Скажет, что терпеть не может такие мероприятия. Ничего, уж как-нибудь уговорим, куда он денется. В церкви-то он вряд ли станет речи толкать. Это будет зрелище. митарай в черном костюме с торжественным видом. Кроме того, может, замужество повлияет на эмоциональное состояние Рёка? Она успокоится и станет такой, как прежде. Во всяком случае, надежда на это есть. Так или иначе, я не собирался больше оставаться в подвешенном положении. Рано или поздно все равно придется ехать. Не может же это продолжаться всю жизнь? Завтра. Еду завтра. И если даже там что-то пойдет не так, подумаешь, какое дело. Как-нибудь вырвемся и убежим. Все равно хуже, чем сейчас, не будет. Недалеко от дома сразу несколько станций. Маловероятно, что меня там кто-то ждет, но если все-таки что-то покажется подозрительным, прыгнув такси и рвану на другую станцию, а там на электричку и домой. Все, решено. Время действовать.